Но для чего же мозг в конце -то концов, точа сподумал он. То чего достигли они, могу достичь и я. Они изучали жизнь по книгам, а он изучал жизнь такую, какую она есть. его голова тоже была наполнена знаниями, но только это были знания иного рода. Кто из них сумел бы натянуть парус, править рулем, стоять на вахте? Его жизнь пронеслась перед ним полна опасности, отваги, тяжких трудов. Он вспомнил, как часто давал он промахи во время учения. Все они потом пошли на пользу. Когда-нибудь им придется столкнуться с живою жизнью и изведать все то, что он уже изведал. И прекрасно. Пока они будут изучать то, что ему уже давно известно, он займется изучением по книгам другой стороны жизни. Когда трамвай пересекал малонаселенную местность между Оклендом и Беркли, Мартин Иден взглянул на столь знакомую ему вывеску, красовавшуюся на двухэтажном здании. «Съясная лавка Хигенботема. Он соскочил с трава и с минуту смотрел на вывеску. В этих словах заключался для него глубокий тайный смысл. Мелким самолюбием, эгоизмом и жалким ничтожеством веял, оказалось, от самых букв». Бернард Хиггенботом был женат на сестре Мартина, и он хорошо знал его. Он отпер дверь своим ключом и поднялся по лестнице на второй этаж. Тут жил его зять. Лавка находилась внизу, но запах лежалых овощей проникал и туда. Пробираясь по темной прихожей, он споткнулся об игрушечную тележку, забытую одним из его многочисленных племянников, и с грохотом стукнулся о дверь. — Ну, скряга, — подумал он, — ему жалко заплатить два лишних цента за газ, чтобы люди не разбивали себе носов. Нащипв ручку, он открыл дверь и вошел в освещенную комнату, где сидела его сестра и Бернард Хиггенботтем. Она чинила ему штаны, а он, растянувшись на двух стульях, свесил костлявые ноги в ковровых туфлях, И когда Мартин вошел в комнату, взглянул на него своими хитрыми глазами. Мартин никогда не мог видеть его без инстинктивного отвращения. Что могла его сестра найти в этом человеке? Мартин, он всегда казался каким-то гадом и вызывал непреодолимое желание растоптать его ногами. «Когда-нибудь я набью ему морду», — утешал он себя, — И только эта мысль помогала ему выносить присутствие этого человека. Злые и хищные глаза теперь смотрели на Мартина неодобрительно. «Ну?» — спросил Мартин. «В чем дело?» «Я на прошлой неделе только что окрасил эту дверь», — произнес мистер Хиггенботом не то жалобно, не то злобно. «А ты знаешь, какую плату теперь заломили союзы? Можно был бы поосторожнее!» Мартин хотел было ответить, но раздумал, решив, что это все равно безнадежно. Чтобы забыть чудовищную скаридность этого бездушного человека, он посмотрел на хромолитографию, висевшую на стене. Он удивился. «Всегда эта картина нравилась ему», А теперь, казалось, он видит ее в первый раз. Это была дешевая картина, как и все, находящееся в этой лачуге. В его уме вновь воскресло видение того дома, которого он только что покинул. И он увидел сначала картину, а потом ее, смотрящую на него с жалостью и пожимающую на прощание его руку. Он забыл, где находится... Забыл о существовании Бернарда Хиггенботтема. Я помнился только тогда, когда этот джентльмен спросил его. — Привидение увидел, что ли? Мартин пришел в себя и, взглянув в эти злые и хитрые глаза, вспомнил те же глаза, но с выражением рабской угодливости и противной слащавости, когда обладатель их отпускал товар в магазине. — Да, — отвечал Мартин. Я увидел привидение. «Спокойной ночи!» «Спокойной ночи, Гертруда!» Он направился к двери и опять споткнулся о ковер. «Не хлопай дверью!» произнес мистер Хиггенботтем, предостерегающе. Мартин почувствовал, как кровь бросилась ему в голову, но он сдержался и осторожно затворил за собой дверь. «Мистер Хиггенботтем...» Поглядела на жену торжествующе. «Он пьян!» — объявил он хриплым шептом. «Я говорил, что он налижется!» Она покорно кивнула головой. «Его глаза очень блестели!» — продолжал ее супруг. «И воротничок он куда-то задевал! А пошел из дома-то в воротничке!» «Да, быть может, он выпил-то всего пару стаканчиков?» — возразила жена. «Да! еле держится на ногах», — продолжал тот. «Я наблюдал за ним. Он не мог сделать шагу, чтобы не споткнуться. Ты слышала, как он чуть не свалился в передней?» «Я думала, что он зацепился об Олесину тележку», — отвечала она. «Он, небось, не заметил ее в темноте?» Взор мистера Хиггинботом засверкал, а голос его стал бешеным. везде день, сидя на лавке...» Ожидал он того мгновения, когда сможет позволить себе в кругу своей семьи стать, наконец, самим собою. «Я тебе говорю, что твой прекрасный братец пьян!» И вот он был резок, холоден и решителен, а слова отчеканивались, как стук машины. Жена грустно умолкла. Это была женщина, всегда небрежная одетая, всегда изнемогающая под бременем своего тела, своей работы и своего супруга. «Это у него наследственное, как <с passar> папаши!» продолжал тот прокурорским тоном. «И он пойдет по той же дорожке, так и знай!» <сор> Она опять кивнула со вздохом и принялась шить. Оба были убеждены, что Мартин пришел домой пьяный. Все маломальски возвышенное было чуждо для них — Иначе они бы поняли, что эти сверкающие глаза и сияющее лицо были лишь отражением первой юношеской любви. — Хорошенький пример для детей! — крикнул вдруг мистер Хиггинботом, раздраженный тем, что жена молчала. Ему бы хотелось, чтобы она возразила ему. — Если это случится еще раз, пусть выметается! Поняла? «Я не желаю, чтобы невинные дети развращались, глядя на его пьяную харю!» Мистер Хиггинботом любил употреблять слова, только что вычитанные в газете. «Да, развращались, иначе не скажешь». Жена опять вздохнула, покачала головой и продолжала шитье. Мистер Хиггинботом снова взял газету. «А заплатил он на прошлой неделе?» — спросил он вдруг среди чтения. Она утвердительно наклонила голову и прибавила. — У него еще ведутся деньги. — А скоро он опять в плавании? — Вероятно, когда деньги подойдут к концу, — отвечала она. — Он ездил вчера в Сан-Франциско посмотреть, нет ли подходящего судна. Но пока у него есть деньги, он, конечно, не бросится на первое попавшееся. Он очень щепетилен. — подумай эй! «Всякая швабра будет вынюхивать себе воздух!» Мистер Хиггенботом усмехнулся. хе Щепетилен! Это он-то!» Он говорил что-то насчет шхуны, которая отправляется куда-то далеко за каким-то зарытым сокровищем. Он наймется на нее, если сможет дождаться ее отправки. «Если бы он хотел работать, я бы дал ему место возчика!» Сказал муж без всякого выражения благодушия в голосе. «Том уходит!» Жена посмотрела на него тревожно и вопросительно. «Сегодня уходит! Он переходит к Корусерам, а не платит больше!» «А я не могу столько платить!» «Вот видишь!» — вскричала она. «Я тебе говорила, ты ему платил слишком мало по его работе!» «Вот что, старуха!» — со злобой отвечал мистер Хиггенботом. «Я тебе тысячу раз говорил, чтоб ты не совала свой нос не в свое дело! Не надоело тебе это повторять!» «Да я ничего не говорю», — пробормотала она. «Тон был хороший малый». Супруг посмотрел на нее злобно. С ее стороны это было большой дерзостью. «Если бы этот твой братец был на что-нибудь годен...» «Он возил бы под воду!» «Он платит исправно за квартиру», — возразила она. «Он мой брат. И, покуда он платит, тебе нечего придираться к нему все время. У меня ведь еще остались чувства, хоть я и прожила с тобой целых семь лет». «Ты сказала ему, что он должен платить за газ, если будет считать по ночам?» — спросил он. Мистерис Хиггенботтем ничего не ответила. Ее негодование уже остыло, ее дух снова забился в недры утомленного тела. Супруг восторжествовал, он все-таки сломил ее, и теперь его глазки изображали злобную радость и насмешку над ее покорностью. Ему доставляло большое удовольствие смирять ее, и, по правде говоря, теперь это было совсем нетрудно. не так, как в первые годы их супружеской жизни, пока ежегодные роды и его постоянные придирки не подорвали окончательно ее энергию. «Ну ладно, ты завтра скажешь ему все это», — сказал он. И «Я еще хотел сказать тебе, чтоб ты завтра послала за Мэриан. Пусть она присмотрит за детьми. А ты теперь, раз уходит, мне самому придется провожать подводы». «А ты будешь торговать в лавке вместо меня!» «Завтра у нас стирка!» — возразила она нерешительно. «Хе! <свят> Встань пораньше, только и всего! Я раньше вести не выберусь!» Он с раздражением взял газету и снова погрузился в чтение.